Глава 60. Через 40 минут все было готово. Новоявленная актриса нервно переминалась возле окна. Юлиан сидел в кресле и не понимал, зачем он здесь. Он попытался сказать, что склеить может все и потом, ему не обязательно присутствовать в этом благане. Но получил в ответ многозначительный взгляд Анфисы. «Уйдешь? Ждут тебя долгие годы, вырванные из жизни». Он тяжко вздохнул и заткнулся, смекнув, что предпочтительнее смотреть этот цирк. Юлян, по моему знаку начинай запись. Я перевела взгляд на Дарину. Ну что ж, начнем с конца. Ты снимаешь медальон и показываешь себя, какая ты есть на самом деле. С гордо поднятой головой говоришь. Я решила начать жизнь сначала в новом мире и верю, что там найду любовь. «Рожу детей и буду счастлива». «А почему мы с конца начинаем?» Перебивает меня, возмутившись Анфиса. «По мне нужно со сложного начинать». Так и подмывала сказать, потому что, когда мы к концу записи подойдем, Дарина будет рыдать, и эти слезы будут ненаигранные, и весь ее макияж может потечь. «Скоро сама поймешь, почему». Кинула на Анфису многозначительный взгляд. Та дурой никогда не была и сразу смекнула, что Дарину ждут тяжкие испытания, поэтому она рванула заваривать успокаивающий чай. Бились мы долго. Под конец, как я и предполагала, Дарина рыдала чуть ли не в три ручья. Юлиан бросал на меня настороженные взгляды. Вернувшись в разгар съемки, леса забилась в угол вместе с Анфисой и притворилась предметом мебели. Но я не сбавляла напор, понимая, что Дарине трудно, но ничего стоящего в жизни не дается легко. И когда дело касается работы, я и сама не халтурю, и другим не позволяю. В такой момент мне безразлично чьи-либо стенания. Главное — добиться результата. Мы столько дублей сделали, что мне самой уже стало дурно, но под конец Дарина выдала ровно то, что было надо. «Стоп! Снято!» — довольно улыбнулась я. Дарина чуть не расплакалась от счастья, что ее мучение подошло к концу. Юлиан быстро все соединил. Мы все дружно решили посмотреть, что в итоге получилось. Короче, рыдали все. Анфиса всхлипывала и вытирала платочком глаза. Юлиан делал вид, что соринка в глаза попала. Лиса жалобно скулила и терлась возле ног Дарины, успокаивая и поддерживая ее. Главная героиня видео сама расчувствовалась, когда смотрела себя со стороны. «Даже я не выдержала и вытерла слезу радости. Вот это я понимаю, качественная работа». «А ты знаешь, у тебя талант. Я бы тебе предложила там, у нас, заняться творческой профессией, например, в кино сниматься. У тебя здорово получается, если, конечно, стараться». «Ой, нет», — испуганно замахала руками Дарина. «Я слишком долго жила чужой жизнью. Хочу хоть раз пожить своей». Попробовать, каково это быть свободной от предрассудков, законов, не прятаться ни от кого. Ага, так я и поверила. Ты просто еще от съемок не отошла. А давайте еще раз посмотрим, предложила Анфиса. Народ согласился, и уже не стесняясь, рыдали все, кроме меня. Я женщина стойкая, меня таким не проймешь. В этот момент в апартаменты зашел император и ошалел от всеобщего потопа. А что тут, собственно, происходит? Киношку для твоего друга тестируем. Хочешь посмотреть? Девочки подскочили. Нет, третий раз смотреть душераздирающую историю моя психика не выдержит, загласила Анфиса. Я тоже сота по горло своими страданиями, всхлипнула Дарина. Эта парочка, вытирая платками покрасневшие носы, рванула в ванную комнату. За ними нырнула и Император удивленно посмотрел на дезертиров, которые продолжали все всхлипывать и причитать. «Сдается мне, результат не дурен. А ну-ка покажи свое творение». Я включила запись. Дэриэл смотрел и на самых душераздирающих эпизодах хмурился. А когда все закончилось, выдал. «Шедевр? Как думаешь, Абилота проберет?» «Даже не сомневайся». «Черт возьми, приятно, когда твой труд оценивают по достоинству. Нужно боссу сказать, чтобы Дарину примировал». Выложилась девочка на сто процентов. Расставание с Дариной получилось весьма эмоциональным. Все было. Мы поплакали и посмеялись, вспоминая, как мучились с записью для Белота. Больше всего рыдала Анфиса. Она за эти дни привязалась к девушке, а еще боялась за нее, Домовая не знала, что ждет новую подругу в моем мире. Дарина и так слишком настрадалась, лишние переживания ей ни к чему. Даже я уже привыкла к ней. Удивительно, что за такой короткий срок она сумела дотронуться до струн моей души. Весь вечер я провела с ней, рассказывала про устройство моего мира, знакомила с квартирой, рисую картинки и поясняя детали. Мне хотелось вселить в нее веру, что там опасности нет. Но самое важное, рассказала ей о своем боссе и о том, что он с радостью взял ответственность за ее дальнейшую судьбу, безопасность, что обеспечит всем необходимым. Прощаясь, мы вновь немного всплакнули вместе, крепко обнялись, обменялись обещаниями поддерживать связь. Я напомнила, чтобы не стеснялась писать мне по любым вопросам, и я с радостью ей помогу. Мне важно знать, что с девушкой там все хорошо ведь именно я стала инициатором переправки ее в мой мир. Так как император решил поместить тело Дарины в магический кукон, чтобы она в любой момент могла вернуться, мне вновь пришлось лететь на нем к источнику. Вот не могла я остаться дома, хотела убедиться, что все пройдет хорошо. В этот раз панической атаки не случилось, и я горцевала на нем как заправский кавалерист. Дарина же своим ходом добиралась, и дракончик ее оказался очень милым. Когда все было сделано, я расплакалась. Но очень девочку жалко стало. Дрилл успокаивал, шептал ласковые слова, обещал, что все у нее будет хорошо. Я поверила ему. Но злость на драконов разгорелась с такой силой, что пору пугаться. Отругала себя за мимолетную слабость. «Не я должна бояться, а эти ящеры бездушные». Я поклялась, стоя возле тела девушки, что отомщу. Из кожи вон вылезу, но сделаю все, чтобы они сполна заплатили за каждую слезинку своих пар. Только сейчас я осознала, какую боль девы тут испытывают. Нет, я и раньше понимала это, но остро почувствовала только сегодня».